что делать здесь и сейчас, как учиться самому, как и куда развиваться. Правильно говорят. Новое, хорошо забытое, старое. Как учили при царе-батюшке? Да так же, как и сейчас. Так же все зависело от вуза, от преподавателя, но главное — от студента, то есть от вас. Вот пример плохого обучения и студента, который не понимает, зачем он вообще пришел в вуз. Как-то раз, год назад, у меня болели глаза, и я не мог ни читать, ни заниматься. Сидеть дома без дела было скучно, и я задумал прослушать лекции по всем факультетам, чтобы составить себе общие понятия о профессорах и университетской науке. На первой лекции по кристаллографии, куда я попал, сидел в просторной аудитории человек сто народу. Профессор, молодой санвинический человек, с головой в виде редьки, С небольшими закрученными усами бросая любовные взгляды на разложенные перед ним прозрачные кристаллы говорил о том что кристаллография важная и точная наука я вошел в аудиторию как раз в это время кристалл милостивые государи сказал громко профессор подняв высоко левую руку с длинным ногтем и с приятным наслаждением очевидно говоря о такой высокой науке кристалл есть однородное анизотропное твердое тело правильной молекулярной структурой. И кристаллографию можно назвать наукой о твердом состоянии вообще». Профессор произнес эти слова и строго взглянул на аудиторию. Не имеет ли кто-то возразить по этому поводу? Но никто не возразил, и профессор, довольно оглянувший нас, как полководец дисциплинированное войско, пустился дальше в область науки о материи вообще, сквозь массу слов с учеными названиями, как гексакас, тетраэдр, скаленоидр и другие, можно было уловить, что она делится на три науки — математическую, физическую и химическую кристаллографию. И все они имеют для нас большое значение. Прозвенел звонок. Студенты стали волноваться и посматривать на часы. «Одну секунду», — сказал профессор. «Я только сформулирую закон «Зон». «Математическое исследование показало, что только те плоскости образовывают зону, которых индексы выражаются целыми рациональными числами», сказал с восторгом профессор, стряхивая рукою и с высоты такого открытия прощает тем студентам, которые выходили в то время из аудитории. Он поклонился и вышел. Лекция кончилась. Я вышел в коридор, и в душе моей было странно ощущение чего-то ненужного, лишнего. который я чувствовал, но доказать словами не мог бы. я спросил себя, к чему все это, что я слушал? Нужно ли действительно это в жизни? Но осудил себя тотчас, сказав себе, что я профан и невежа, и если наука читается, значит, она полезна. И мне было стыдно своего вопроса, как будто перед женщинами я очутился на гимн. На второй лекции, по введению в славяноведение, я оказался один. Вошел профессор и, увидав, что все-таки есть кто-то, кому можно почитать, на предыдущей лекции по словам сторожа не было никого, с довольным видом сел на стул и обратился ко мне по привычке с шаблонными словами. «Милостивое государе!» Я чуть не рассмеялся. Профессор, полный, седоватый, с черными усами господин, говорил целый час о том, какие реки, монастыри, озера в Болгарии. и так подробно, будто бы описывал имение, которое я хочу купить и стремлюсь узнать его лучше. После лекции опять я задал себе вопрос «А это к чему?». И на этот раз мне показалось, что виновато уже не одно невежество профана, а и сам профессор со своими монастырями. На следующий день повторилось то же. Опять на одной лекции не оказалось слушателей, но я уже не имел мужества остаться. На второй лекции сидели за длинным столом студенты, человек десять, и читали папирусы. Это было чтение папирусов. Было скучно. На последней, по восточному факультету, пожилой тоненький профессор вялым голосом читал о том, какая несколько тысяч лет тому назад царствовала династия в Китае, какие были сражения, какие полководцы. «Боже мой, боже мой!» — думал я, шагая домой по набережной. Какая ерунда и мелочь! Неужели нет на свете ничего более полезного, нужного людям, чем эта китайская история или грузинская нумизматика и морские водоросли, расписание лекций о которых я сегодня видел? И опять неотвязчивый вопрос, к чему встал предо мной еще сильнее? И мне казалось, что в нем есть много правды. Борис Гигидзе в университете. Наброски студенческой жизни.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 которому не требуется даже услуг адвоката. Валентин Пикуль, честь имею. Вот вам ключ к правильному обучению. Что можно почерпнуть из приведенного примера и как развиваться самому? Пожалуйста, вот вам пошаговая инструкция. Первое. Ищите простые книги по занудным заумным предметам. Тот случай, когда легко сказать да сложно сделать. Как сейчас помню. Четвёртый курс университета. Я в постели с учебником по криминалистике. Открываю, читаю. Долгий многостраничный опус про детектор запахов. Думаю, вот техника шагнула. Придумали же механический определитель запахов. Прекрасно. А как ещё воспринимать? Написано же «детектор». Читаю дальше. Читаю вдумчиво. И обалдеваю от фразы. При обнаружении соответствующего запаха детектор издает соответствующий звук. Лай. До меня потихоньку начинает доходить. Лай. То есть мы говорим о собаке? Потрясающе. Три листа казенщины, а просто открывался. Никто ничего не изобретал. Просто авторы учебника обозвали собаку детектором запаха. Видимо, по принципу, чем заумней, тем умнее. Увы, господа и дамы, увы. Нормальный учебник по специальности, который вам нравится, найти будет, ох, как непросто. И светит вам продираться сквозь дебри казенщины к свету знания. Не только студенты, но и профессионалы все чаще цикуют зубом на профессиональную литературу. Крик души одного из коллег. Авторы учебников, если вы считаете, что полная копипаста из законодательного акта, комищённый в учебник без указания источника, чтобы выдать текст за результат своей собственной интеллектуальной деятельности, видимо. Это удачный ход, за который студент будет вам бесконечно благодарен, вы глубоко ошибаетесь. Если вам нечего сказать по теме, то ограничьтесь перечнем нормативных актов, которыми вопрос регулируется. От такого перечня будет вполне реальная польза, так как он подскажет студенту, где искать на что в итоге ссылаться. Авторы комментариев. Если вы считаете, что комментарий к той или иной статье того или иного кодекса должен состоять из копипасты этой же статьи с добавлением вводной фразы вроде «В этой статье говорится о том, что…» то не забывайте указывать рядом с названиями издательства и типографии, коим мы обязаны тысячным тиражом опуса свой домашний адрес. Поверьте, Количество студентов, желающих взглянуть вам в глаза, исчисляется сотнями. Примечание. Сайт задолбали. История номер 4514 с капитанскими комментариями от 7 марта 2011 года. Конец примечания. И еще раз, увы. Даже лучшие из лучших пишут на казенной мове. Хотите пример? Пожалуйста. Сколовский Константин Ильич. Юрист от Бога. Автор фундаментального труда «Собственность в гражданском праве». Опять намек. Откройте «Консультант Плюс». Лучшее, что было по вечным правам в российской цивилистике за последние 20 лет. И? Почитайте сей труд. Язык. Пока прочитаешь, не то что заснешь, еще им мхом покроешься. Автор всегда такой? Нет. Я был у него на семинаре. Там передо мной предстал совсем другой человек. Объясняет — понятно. Говорит — связано. За три километра чувствуется старый матерый волк, практик до мозга костей. Почему же столь казенно пишет? Здесь так принято. Традиция-с. Убогая традиция, доложу я вам. Обказенивать и обнаучивать, писать якобы для узкого круга посвященных, «Ради чего?» спрашивается. «Здесь так принято». «Почему?» «Почему люди пишут работы так, что к смыслу приходится продираться?» «Не знаю. То ли в науке так принято, то ли еще почему-то». «Я сочувствую и понимаю. Да, дорогой читатель, вам придется сложно. Очень тяжело найти годную книгу по теме, которая вам интересна. Но сложно не значит невозможно. Было бы желание. У меня в свое время туго шла криминалистика. А после откровения с детектором запахов и лаем и вовсе намертво встала. Помог Торгвальд, который написал книгу «Сто лет криминалистики». Написано, как авторам наших учебников и не снилось, просто, живо, понятно. Иные цитаты помню до сих пор. Возьмем пример из другой отрасли. Корпоративное право. Джеймс Крюс объяснил мне суть акционерных обществ и акций так просто и доходчиво, как нашему преподавателю и не снилось. Так вот, с акциями дело обстоит следующим образом. Барон, сидевший в коляске, обернулся и помахал Тиму рукой. Тим помахал ему в ответ. Акции представляют собой долю участия в капитале. Теперь разноцветный всадник отделился от белой стены. Селекбай... скакал навстречу коляске треча «Мне придется пояснить мою мысль наглядным примером. Вы меня слушаете?» «Да», — ответил Тим и отвел взгляд от окна. «Итак, представьте себе, господин Талер, что решено разбить сад». Тим кивнул. «Но человеку, который взялся за это дело, не хватает денег, чтобы купить все нужные для сада молодые яблони. И он засаживает только одну часть сада». Остальные яблони покупают и сажают другие люди. Когда же яблони вырастают и начинают приносить плоды, каждый посадивший яблони получает такую часть яблок, которая соответствует количеству посаженных им яблонь. Причем в каждом году количество яблок, составляющих эту часть, разное. Тим принялся считать вслух. Значит, если я из ста яблонь посадил 20, и в саду собрали 100 центнеров яблок, то я получу из них 20 центнеров. Правильно? Не совсем. Сеньор Вандертоллен едва заметно улыбнулся. Надо заплатить садовникам и рабочим. Кроме того, деревья, которые не принялись, необходимо заменить новыми. Но, мне кажется, вы уже примерно поняли, что такое акции. Тим кивнул. Акции — это те деревья, которые я посадил. Они — моя доля в саду и в урожае. Очень хорошо, господин Таллер. или проданный смех. Примечание. Если не читали, прочтите. Конец примечания. К чему подвожу? Что советую? Ищите простые книги по занудным, заумным предметам. Не найдете? Читайте все, что есть по этой теме. Что-то да понравится. Понимаю, сложно. Но, как показывает мой опыт, каждой отрасли права найдется хоть один бунтарь, который пишет не как принято, а как понятно. Навскидку могу посоветовать несколько книг. В общей ТГП «Теория государства и права». Теория государства и права. Учебник. Юрист. 2004 год. С тех пор неоднократно переиздавался. Лучший учебник по праву на моей памяти. Есть в «Консультант Плюс». Корпоративно праве. Добровольский Владислав Иванович. Судья арбитражного суда города Москвы в отставке. Советую прочитать его книгу «Применение корпоративного права. Практическое руководство для корпоративного юриста». Волтер Склувер. 2008 год. Подсказка. Тоже есть в «Консультант Плюс». А также другие статьи Добровольского. В международном праве. Корабельников. Международный коммерческий арбитраж. Издательство «Инфотропик Медиа», 2012 год. Жаль, в «Консультант Плюс» этой книги нет. Зато есть другие статьи автора ОМЧП. Советую. В уголовном праве и процессе. Занимательная юриспруденция Анатолия Тилли. Галард, двухтысячный год. Есть в сети. словом Ищите простые книги по сложным предметам. Ищите и обрящите. Домашнее задание номер два. Найти и прочесть все перечисленные книги. Конец домашнего задания. Второе. Процесс третьей табуреткой. Вроде бы в судах общей юрисдикции разбирательство дел во всех судах открытое. Статья десятая. ГПК РФ, пункт первый. То же самое и в арбитраже. Разбирательство дел в арбитражных судах открытое. АПК, статья 11, пункт первый. Казалось бы, приходи, слушай, учись. Только вот судьи почему-то не горят желанием пускать людей с улицы в свою вотчину. Пример. Убедительной победой адвоката закончился спор с руководством арбитражного суда города Москвы, о котором писал БА номер 17 в статье Правосудие по пропуском. Напомним, Буробин 20 мая 2003 года не был допущен на судебное заседание по делу. Охрана потребовала от защитника предъявить целый пакет документов. Определение о назначении дела с синей печатью суда. доверенность на участие в процессе и паспорт заметим что например работники милиции налоговых органов прокуратуры проходят в здание суда по удостоверению личности сотрудники милиции ссылались на распоряжение председателя суда большовой и внутреннюю инструкцию адвокат направил запрос председателю суда с просьбой выслать копию инструкции и указать нормы законодательства предусматривающие такие ограничения. В ответ поступило письмо заместителя председателя Антошина, в котором судья указывал на необходимость обеспечения безопасности сотрудников суда в связи с сообщениями о готовящихся террористических актах в здании арбитражного суда города Москвы. Что касается инструкции, то это внутренний служебный документ, в связи с чем не подлежит опубликованию и направлению в ваш адрес. из статьи Сноповой «Правосудие в рамках металлодетектора», 2004 год. И таких случаев хватало. Вы участник дела? Нет, я студент, послушать пришел. Тогда до свидания. И обжалуй, хоть до морковкиных заговен. Нечего тебе тут делать, студент. Слава богу, с недавних пор все поменялось. Первым, как водится, стал арбитраж. Внезапно грянуло постановление пленума вас рф от 08.10.2012, номер 61. Называется «Об обеспечении гласности в арбитражном процессе». Через пару месяцев подтянулся Верховный суд. Принял постановление от 13.12.2012, номер 35, об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов. Что пишут? Верховный суд. Не допускается проведение открытых судебных заседаний в помещениях, исключающих возможность присутствия в них лиц, не являющихся участниками процесса, представителей редакции, средств массовой информации, журналистов. Присутствие в открытом судебном заседании несовершеннолетних, которые не являются участниками гражданских дел, дел об административных правонарушениях и уголовных дел, допускается с учетом требований Конвенции о правах ребенка, 1989 года ФЗ от 29 декабря 2010 года номер 436 ФЗ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также процессуального законодательства РФ. Учитывая, что присутствие журналистов, в открытом судебном заседании в целях получения сведений по делу является законным способом поиска и получения информации, а также, что при осуществлении профессиональной деятельности журналист выполняет общественный долг статья 49 закона РФ о средствах массовой информации, не допускается чинение препятствий и отказ им в доступе в зал судебного заседания по мотиву профессиональной принадлежности, по причине отсутствия аккредитации и или по иным основаниям, не предусмотренным законом. Названное постановление ВАЭС. Пункт 4. ВАС написал короче и мудрее. В открытом судебном заседании вправе присутствовать любой гражданин, в том числе представитель средства массовой информации. Пункт 1. Названного постановления ВАС. Почему же судьи не пускают вольнослушателей в процесс, а высшие суды пытаются сломать эту порочную практику. Безопасность, оно понятно. Нам, абы кто, в зале не нужен. Но есть и вторая причина. Если в зале есть посетители, не получится скомкать процесс. Волей-неволей придется вести судебное разбирательство от и до. Что это предполагает, разъясняет выжимка из главы 15 ГПК. Рассмотрение дела по существу начинается с доклада судьи. В докладе содержатся требования истца, возражения ответчика и обоснование требований и возражений, имеющихся в деле. Суд разъясняет истцу и ответчику процессуальные права. Судья выясняет, поддерживает ли истец свои требования, признает ли ответчик требования истца, не желают ли они заключить мировое соглашение. Все происходящее секретарь заносит в протокол. Судья обязаны разъяснить сторонам последствия совершения процессуальных действий, в частности, признание иска ответчиков и мировое соглашение сторон. Далее председательствующий переходит к заслушиванию объяснений сторон и других лиц, участвующих в деле. Статья 174 ГПК РФ. После этого суд определяет порядок исследования доказательств. Письменные доказательства должны быть оглашены. Статья 181 ГПК РФ. Затем судья выясняет у лиц, участвующих в деле, и их представителей, не желают ли они выступить с дополнительными объяснениями. Далее суд переходит к судебным прениям. Судебные прения состоят из высказываний лиц, участвующих в деле, относительно того, как должно быть разрешено гражданское дело по существу. Приводят аргументы, соответствующие их правовой позиции. В судебных прениях первым выступает истец, его представитель, затем ответчик и его представитель. После выступления с речами всеми лицами, участвующими в деле, их представителями, они могут выступить с репликами. Право последней реплики принадлежит ответчику, его представителю, после чего суд удаляется в совещательную комнату и принимает решение. представляете Сколько на это времени уйдет? Пара часов, как минимум. А нагрузка у судей «Будь здоров!» рассматривают по 20-30 дел в день. И если каждое дело вести по полной программе, как предписано ГПК, АПК, то и десяток дел за день не рассмотришь. Просто не успеешь. Придется большую часть откладывать, переносить, потом будут гореть сроки, пойдет завал, полна жалоб, нагоняя от председателя суда. Неполное служебное соответствие, так и отставки рукой подать. Поэтому судьи вынуждены комкать процесс, то есть рассматривать простые дела с минимумом процессуальных этапов, чтобы рассмотреть побольше дел, чтобы сделать себе показатели, чтобы блюсти безжалостную статистику. И процесс идет в форме беседы, куцей, как заячий хвост. К примеру, одно из моих ранних дел по взысканию абонентской платы. Я от телефонной компании весь процесс уложился в короткую беседу. Так, представитель истца нам знаком. Вы ответчик? Чудесно. Паспорт. Иск признаете? А это как? Как-как. С требованиями согласны? От вас хотят денег. Признаете? Нет. А почему? Неустойка слишком большая. Я должен пять тысяч. А они гады. Еще пять тысяч неустойки навертели. Позиция ясна. Суд остаётся в совещательной комнате. А вы как думали? После чего суд удаляется в совещательную комнату и принимает решение «это кодекс». А в жизни суд остаётся в совещательной комнате. То есть суд где сидел, там и сидит. И косо смотрит на стороны. истца ответчика. «Уйдите!» Стороны лихорадочно собирают вещи и выскакивают в коридор. а суд в тишине принимает решение. Оговорка. Так комкует процесс в судах общей юрисдикции. Арбитражникам сложнее. АПК, помимо бумажного протокола, требует вести еще и аудиопротокол судебного заседания. И если этого протокола в деле не окажется, вторая инстанция решение отменит. Теперь вы понимаете, почему судьи не хотят допускать в процесс зевак. Мало ли. потом еще жалобы настрочат. В своем кругу как-то спокойнее и привычнее. С другой стороны, судьи тоже люди. На моей памяти один студент просил судью позволить ему побыть в процессе третьей табуреткой. «Это как?» — повел бровью судья. «Ну, у вас тут две табуретки стоят, а я третьей буду. Тихонечко посижу, послушаю, поучусь». Судья улыбнулся. «Ладно». «Может, и вам скажут?» «Ладно». Сейчас проще. Есть постановление Высшего арбитражного суда и Верховного суда. Вам будет проще пробиваться в процесс. А вы как думали? Хороший юрист, настойчивый, находчивый и изворотливый. Пробивной и проходной. Вот и оттачивайте эти качества сейчас. Пригодится потом. Ох, как пригодится. Домашнее задание номер три. Уже догадались? Верно. Попасть слушателем на чужой процесс. Пройти приставов на входе. Убедить судью, который, скорее всего, попытается выставить вас за дверь. Дополнительное задание. Ходить на процессы минимум два раза в неделю. А лучше каждый день. Конец домашнего задания номер три. Еще. Сила силу ломит. Силу уважают. Судья уязвим. Судья выставил вас за дверь, а вы — жалобу председателю суда, а вы — вторую жалобу в квалификационную коллегию, рано или поздно просветлится. Поймет, вы знаете закон и можете за себя постоять. Тоже полезное качество по жизни. Дополнительная плюшка. Может попасться и нормальный судья, вменяемый, умный, циничный, который позволит вам сидеть в зале третьей табуреткой. или четвертой, студентов, может быть, несколько, позволит, но попробует извлечь из вас свою выгоду. Открытым текстом предложат «Сиди на здоровье, слушай прения хоть до свертывания ушей, но взамен будь любезен. Поразноси повестки, сходи на почту, составь протокол, что-то еще. Черновой работы в любом суде немало. Соглашайтесь. Так можно доразноситься до должности помощника». секретаря суда, а в перспективе и судьи. Особое примечание для девушек — предупреждение. На этом этапе велика вероятность, что вас потащат в постель, залезут под юбку, начнут домогаться. Решайте сами, надо оно вам или нет. Третье. Помощникам, общественникам в госорган. К приставам, в прокуратуру, в полицию — На моей памяти проще всего было воткнуться в ССП. Работать за спасибо. Что тут сказать? Тоже практика, тоже опыт с перспективой будущего трудоустройства. В чем-то беспроигрышный вариант. Опыт вы так или иначе там получите. То есть уже не зря старались. Если потом обломится госслужба, бог с ней. Все равно в накладе не останетесь. Главное, не застрять на этом этапе. Не стать вечным помощником за спасибо. Зачем нужен опыт? Читайте дальше. Четвертое. Работайте уже сейчас. Давайте консультации, пишите претензии. Единственное, обязательно оговаривайте. Я студент. Я не волшебник. Я только учусь. Денег не возьму, но и за стопроцентное качество ответа не ручаюсь. Более того, вам вполне по силам уже сейчас вести гражданские дела. Есть некоторые категории споров, за которые серьезно юристы не берутся. К примеру, по правам потребителя при цене иска 2-3 тысячи рублей. При маленькой сумме хорошего профессионала не наймут. Гонорар будет от 10 тысяч рублей и выше. Бывают, конечно, редкие исключения, когда дело идет на принцип, и заказчик готов платить любые деньги, лишь бы проучить. И такое вот дело на небольшую сумму вполне могут доверить вам. Бесплатно или почти бесплатно. А опыт вам, ох, как пригодится. Посмотрите вокруг. Наверняка есть сосед Вася, которого кинули по гарантии в магазине N-Audio. Вот и примените закон о правах потребителей к реальному делу. Напишите и сдайте претензию. В крайнем случае, пишите вы, сдаёт Вася. А там или договоритесь с миром, или в суд за опытом. Ещё вариант. Виртуальные доски объявлений вашего города в сети интернет. Там часто бывают объявления типа «требуется юрпомощь, но денег у нас нет». И есть ещё студенческие консультации при вузах и не только. Туда тоже можно устроиться. Пятое. К адвокату. вольному стрелку, помощникам за хлеб и воду. Тоже вариант. В судебном деле, как и в любом другом вопросе, всегда есть черная работа. Она неочевидна, но делать ее приходится. К примеру, документы в суд отнести. Простенькое ходатайство написать, на почту сходить, сделать копии, сходить в суд, сфотографировать материалы дела и много чего еще. Частно практикующему юристу Этим всем приходится заниматься самому. Поэтому частник будет рад дополнительным рабочим рукам. Денег не ждите. От силы подбросят на еду и маршрутку. Зато опыт работы с делами и документами у вас будет.